2, 3. Несколько мгновений я разбила в висках. Требовала, чтобы я телепортировался к охотнице, сбив улыбку с ее лица. Но я сдержался. Сейчас это было единственно верным решением, хотя Вячеславу придется многое объяснить и за многое расплатиться. Но позже. Не в моем доме и не в присутствии бородачей. «Изяслав, прошу прощения за вторжение», – вежливо сказал магистр, входя в комнату. «Надеюсь, мы не помешаем». «Что здесь делает эта ведьма?» спросил Яндор, кивнув на охотницу, которую уже держали на прицеле своих трубок все бородачи. Сжатые кулаки проклятого побелели от напряжения. «Ты обманул нас! Вы в союзе с тиранами!» Она отринула власть старших и согласилась жить на равных с нами, быстро объяснился Вячеслав, взяв стул и подсев к столу. Вот только, судя по лицам бородачей... А нет такого соседства, были совсем не в восторге. «Вот, как будешь готов говорить, сожми», — сказал Яндор, протянув мне небольшой овал, легко помещающийся в ладони. «Постойте, мы...» Магистр поднялся, но бородачи, словно сквозь землю провалились, оставив после себя только небольшое черное облако. «У вас минута, чтобы объясниться. Если ответ меня не устроит, плевать, что она пообещала и как переметнулась» сказал я, взглянув в глаза охотницы. Женщина вздрогнула. Улыбка мгновенно исчезла с ее губ, и она сгорбилась, быстро озираясь по сторонам и ища выход. А потом поняла, что бежать некуда, и совсем сникла. Выйдите все!» – скомандовал Вячеслав. Спецы тут же покинули комнату, увидя за собой охотницу. А вот Зая осталась, и не она одна. «Михаил, у нас проблемы?» «Я себя о том же спрашиваю, Слава!» спросил боксер, взглянув на меня. «Все будет нормально. Если что, я всех снова вытащу», сказал я, пересаживаясь так, чтобы оказаться напротив магистра, который нахмурился еще больше. «Мы будем снаружи. Если что, зови», сказала Зая, вместе с Мишей выйдя наружу и прикрыв дверь. «Слава», начал было мужчина. «Да, Слава», быстро, не позволив продолжить фразу, произнес я. «Изяслав, я так понимаю, у нас наметился незначительный конфликт». Куда более вежливо продолжил магистр. «Незначительный, потому что у него есть только одно приличное решение и всего два варианта того, как мы можем к нему прийти». «Нет, ну я слушаю», — сказал я, откинувшись на спинку кресла. «Я должен был в самом начале предупредить, что Алоэн согласилась на сотрудничество и стала моей гостей», — извинился магистр. «Сведения, которые она принесла, бесценны». Они касаются не только устройства их общества, но и дислокации сил вторжения, разновидностей и опасностей. Надеюсь, ты осознаешь, насколько это сейчас важно. «Как вы, наверное, поняли, у меня появился другой источник, хотя поговорить вы нам нормально не дали», сказал я, кивнув на опустевшие стулья. Кроме того, они лояльны и готовы к добровольному сотрудничеству, как и Алоэн. Она осознала, что лучше быть одной из выживших одаренных, чем рабой кланов. А ничего больше ей в текущей обстановке не светило. Махнул в сторону двери магистр. «Жаль, что так вышло. Я не хотел недопонимания между нами». «Вот как?» «Да, действительно жаль», — кивнул я. «Но одних извинений, боюсь, мало. Она хотела меня прикончить. Трижды. Сама убила множество хороших людей. А ее слуги прикончили еще больше. Я этого ей не прощу. И рекомендую не стоять у меня на пути». «Давай подождем с праведной местью», — поморщившись, попросил Вячеслав. Она выживала, как могла, и многие из наших поступили бы точно так же. «Расчленили маленькую девочку, вложив в ее уста предсмертную записку?» — спросил я, и магистр на мгновение открыл рот, не найдясь, что ответить. «Она не будет жить, но я дам вам время, чтобы вы выудили из нее все сведения любыми подходящими для вас методами. Две недели, не больше. Хорошо, я тебя услышал. Буду держать ее подальше, чтобы тебя не нервировать» сказал Вячеслав, постучав пальцем по столу. «Давай сменим тему на более приятную. Ты сумел раздобыть для нас новую базу и даже подстроил так, чтобы мы заселились до потери старой, не получив при этом большой конфликт. За это я тебе благодарен. Спасибо в карман не положишь и на хлеб не намажешь», спокойно сказал я. «И в самом деле, что бы ты хотел в качестве награды?» улыбнувшись, спросил магистр. «Здание. Не эту громадину, но в рамках защитного периметра». «Так, чтобы в него влезли спасенные мной. Плюс продовольствие, вооружение и боеприпасы на десятерых», ответил я, подумав немного. «Это довольно проблематично, учитывая все обстоятельства», постучав по столу, сообщил Вячеслав. «В комплексе есть одно шестиэтажное здание, но мы и это получили со скрипом. Одобрение совета придется выбивать долго. Как насчет отдельного этажа? Возьми себе этот, можем перенести сюда генераторы, подключить батареи. Два этажа». «На первое время сойдет», – решил я, чуть поморщившись. «Да, этаж в охраняемом здании, учитывая общую инфраструктуру, не худший вариант. Кормить, одевать и поить людей, опять-таки, дешевле централизованно». «Хорошо, потом что-нибудь придумаем. Я обсужу с Советом Безопасности», – облегченно вздохнул Вячеслав. «Оружие и боеприпасы дадим на выход». «Нет, запас будет храниться у меня», – тут же возразил я. «Это мы не обговаривали награды за пленницу». «Двое одаренных, включая Михаила». «Ого! Значит, это твоя стратегия — собрать собственный штурмовой отряд? А ты это с самим неуязвимым обсуждал?» — спросил, чуть улыбнувшись Вячеслав. «Впрочем, я не против. Вот только договариваться будешь сам». «Естественно, никого силой точно держать не стану», — согласился я. «Хорошо, рад, что с этим мы разобрались. Теперь к более важному. Что это были за дворфы? спросил магистр, кивнув на пустующие стулья. Потенциальные союзники, если появлением слуги тиранов мы их не спугнули, ответил я, повертев ладони овал, подаренный яндуром. Говорят, что успешно отражают атаки зверей и одаренных последние несколько тысяч лет. Вечная война на уничтожение не слишком приятная альтернатива, поморщился магистр. Наша цель все же выжить и обустроиться. Учитывая все происходящее, для начала неплохо было бы просто выжить, и нам есть чему у них поучиться возразил я. «Тоже верно. Чего они хотели и почему пришли именно к тебе?» – спросил Вячеслав. «Они пришли к тому, кто победил наместника», – ответил я и успел заметить, как дернулся вниз уголок губ магистра. Ответ пришелся ему не по нраву. Но я здесь не для того, чтобы оправдывать его ожидания или поддерживать самомнение. С другой стороны, я еще сам не определился, чем хочу заняться сейчас после потери надежды на встречу с родными». Выжить – это не желание, а необходимость. Стать сильнее. Так уж получилось, что одно без другого невозможно. Но и самоцелью это не является. Да и сила – понятие весьма относительное. Я видел, что может Ольга, но ее способность была столь же бесполезна, сколь и неудержима. «Что может Вячеслав?» Хороший вопрос, но бесполезный. В бою я его ни разу не видел, да и не так это важно. «Чего я хочу?» Изяслав, ты меня слушаешь? окликнул меня магистр. Зачем вы во все это ввязались? спросил я, взглянув ему в глаза. Зачем? Не сразу понял меня Вячеслав, а затем хмыкнул. Построить новое, светлое будущее, что возможно только во времена большого хаоса и перемен. Всегда так, ты делаешь на самом деле не то, что хочешь, а то, что тебе нужно, то, что составляет твою суть, даже если самому это не нравится. Не знаю, как объяснить по-другому. «Так себе ответ. Он ничего не объясняет», — покачал я головой. «Ничего, время у тебя есть, разберешься», — улыбнулся Вячеслав и протянул руку, чтобы похлопать меня по плечу, но в последнюю секунду передумал. «Если, конечно, выживу», — ответил я, здраво оценивая свои шансы. «Что она вам рассказала, охотница?» «Было бы идеально, если бы ты это услышал из первых уст, но, понимая вашу неприязнь, так и быть, попробую описать все как есть» сказал магистр. Нападения зверей уже начались. Пока сложно оценить масштаб бедствия, но уже понятно, что твари лезут со всех сторон. Вначале земноводные и летающие. Через несколько дней ожидаем первых крупных столкновений. «Значит, у нас есть несколько дней, чтобы вытащить как можно больше выживших», сказал я, понимая, что засиживаться на одном месте для меня непозволительная роскошь. «А ты еще спрашиваешь, зачем?» усмехнулся Вячеслав мы уже направили вертолет во Внуково и его. Если техника сохранилась, там развернут оперативные штабы и вывезут все необходимое для проведения дальнейших операций. В обоих аэропортах и есть военный резерв, так что будем надеяться на лучшее». «Что с выжившими?» – уточнил я. «Мне удалось открыть врата в домашнюю локацию. Нельзя сказать наверняка, но если повезет, я смогу открывать такие же двери из других точек. Тогда поселение можно будет связать с сетью переходов «Это звучит как план», — уважительно кивнул Вячеслав. «Если сумеешь организовать переходы, а мы подготовить оборонительную группировку, можно будет оперативно перебрасывать войска туда, где это необходимо. Пожалуй, в таком ключе можно будет даже не вытаскивать всех сюда, а организовать последовательную оборону». «Да, как цель годится», — кивнул я, прекрасно понимая, что кроме меня это сделать никто не может. «К тому же контроль переходов останется на мне». Что не только повысит влияние на совет, но и в конце концов позволит диктовать свои условия всем и жить как король. Хотя это скорее приятный бонус. Как только машины вернутся из рейда, я попрошу, чтобы тебя закинули в Ясенево. Радиосвязь наконец заработала, так что мы ловим десятки сигналов со всех сторон, продолжил рассказывать Вячеслав. Пока оценки разнятся, но уже понятно, что выжило куда больше, чем мы считали. Если повезет, то больше сотни тысяч. «Из 15 миллионов», — поморщившись, заметил я. «Верно. Но сейчас военные части берутся под контроль. Сутки, максимум двое, и будет налажена полноценная связь. Начнется общевойсковая операция. А там мы еще посмотрим, кто кого, куда, откуда. А главное, как», — усмехнулся магистр. «Одно дело сидеть в полном неведении, без связи и возможности координации» и совсем другое в тесном контакте с десятком вооруженных частей и поселений выживших. Бородачи рассказывали, что у них тоже было вдоволь технологий. Вот только они свою войну, может, и не проиграли, но вынуждены были зарыться глубоко в землю. Ответил я, прекрасно понимая, что мне сейчас больше всего нужен нормальный отдых. Последние несколько дней я позволял себе только дремать, держа на коленях трактора, и ни разу не сумел нормально выспаться. А сейчас это стало жизненно необходимо. «Не знаю, кто они и какими силами обладают, но у нас превосходно подготовленная и снаряженная армия, и уж с десятком других тварей они точно справятся», уверенно заявил Вячеслав. Спорить с ним я не стал, тем более, что мне и самому хотелось в это верить. «Мне нужно место для сна в конференц-зале», сообщил я, то нам не возражений. «Хочешь сделать из него центральный узел?» Без объяснений понял меня магистр. Мы уже разместили там подразделение охраны. Думали, использовать его, впрочем, неважно. Одна дверь там уже есть. Охрану все равно придется держать. Кстати, тебе бы разобраться со стабильностью портала». «Были проблемы с переходом?» – стрепенулся я. «Нет, все в полном порядке». Но он захлопнулся где-то полчаса назад. Я как раз показывал его Сергею, когда дверь закрылась. К счастью, удалось убедить его, что так и задумано, и на той стороне никого и ничего не осталось. «Мы не сумели перетащить, только тяжелую технику. Пришлось бросить ее на верхнем этаже парковки», – с сожалением сказал Вячеслав. «Хорошо, я посмотрю, что с ним», – кивнул я. «Место подготовьте». Магистр тут же поднялся, а выйдя, сделал несколько распоряжений. Я коротко рассказал волнующейся Заи обо всех договоренностях и спустился в зал для совещаний. С порталом оказалось все просто, кончилась энергия. Пощупав его со всех сторон, я пришел к выводу, что напитать его может любой. Что мы с Михаилом тут же и проверили. Ого, значит теперь я тоже могу открывать порталы? Удивленно спросил боксер. Только если я открою их прежде, усмехнулся я. Вот только непонятно, сколько сил надо, чтобы он работал. Сколько времени после вливания он будет активен и... Чертов интерфейс не дает никаких точных сведений, хоть я и не поднял его до второго возвышения. До второго? Ольга рассказывала, что у нее сейчас третий, а у меня как был первый, так и остался. Слишком способности затратные, с сожалением сказал Михаил. Приходится поднимать их и запас энергии, чтобы дальше использовать. Зато ты можешь выдержать очередь из автомата в упор, а мне приходится постоянно прыгать от врагов, парировал я, проводя энергию на подзарядку. Нет, к сожалению, никаких новых сведений не появилось. Кроме одного факта, о котором боксер упомянул вскользь словно он ничего не значил. «Я должен поговорить с Ольгой», решительно сказал я, повернувшись к ближайшему охраннику с рацией. «Можешь связаться с Ольгой?» «С кем?» — непонимающим взглядом уставился на меня солдат. «С капитаном морозовой поправил меня боксер и требовательно протянул руку за рацией. «Морозово! Ответь уязвимому! Прием!» Морозова здесь! Что случилось?» Почти через минуту откликнулась женщина. «Пустись в конференц-зал. Эвак хочет с тобой поговорить!» Сказал Михаил и, получив тяжелый вздох и подтверждение, вернул рацию солдату у телепорта. Хотел у меня что-то спросить, но я отрицательно покачал головой. «Зачем я вам понадобилась?» Спросила Ольга, выглядящая так, будто ее вытащили из постели. Волосы растрепаны, хоть и заметно, что она пыталась расчесаться. «Прости, но у меня к тебе вопрос, который не передашь по рации», сказал я отводя девушку в угол. «Мне уйти?» — спросил, подняв бровь Михаил. «Нет, тебя это тоже касается». «У вас было чувство дежавю во время прошлого сражения?» — спросил я, внимательно глядя на реакцию соратников. «Нет, ничего похожего», — пожав плечами, ответила Ольга. «А в чем дело?» «У меня тоже нет», — коротко подтвердил мои догадки боксер. «Ладно, хуже не будет. Если коротко, это про тварь, с которой мне пришлось сражаться». «Для всех нас, кто был тогда в здании, она умела откатывать время. Вернее, не время, а свое сознание возвращало на полчаса-час после смерти», сказал я, и, судя по вытянувшимся лицам, это стало откровением для напарников, с которыми мы сражались бок о бок. «И проблема в том, что я вам это уже рассказывал минимум один раз. Так это было, когда ты умчался наверх, а потом одержимые начали рвать друг друга. Почему тогда ты помнишь о произошедшем, а мы нет?» Спросила Ольга, нахмурившись. «Это я и хотел выяснить. Скажем так, вам пришлось использовать все ваши способности. Откуда я о них и знаю?» Сказал я, после чего напарники напряглись еще больше. «Спасибо, что сообщил», сказала через несколько секунд тяжелого молчания Ольга. «И что ты решил делать дальше?» «Постараюсь разобраться в произошедшем. Пока сам не понял, прошу не сообщать ничего магистру». После некоторых раздумий ответил я. Что именно послужило спусковым крючком для попадания в тот же слой реальности, что и кукловод? Если не прокачка интерфейса, то что? Поглощенный призрак читающий? Или, может, метка, оставленная наследником Тали Альвита? Черт его знает. «Хорошо, если соберешься в рейд, зови. А пока нам всем не мешает как следует отоспаться», — сказала Ольга, и я с ней в этом вопросе был полностью согласен. Стоило лечь на подготовленный спальник на надувном матрасе, как я практически сразу отрубился, без сновидений, без тревог, словно провалился в другую реальность. А когда открыл глаза, впервые за долгие недели, увидел, пробивающееся сквозь поломанные жалюзи яркое солнце и столбы дыма, поднимающиеся в небеса. Мозг начал медленно соображать, что происходит, а затем в сознание ворвался грохот близкого взрыва. Яркая вспышка И сразу за ней сотни голосов. Телепортировавшись прямо из спальника к окну, я успел увидеть медленно кружащийся вертолет, оставляющий после себя толстый жирный след копоти. Он рухнул куда-то в лес, прогремел еще один взрыв, а затем, стоящая внизу ПВО, загрохотало во все четыре ствола. Вывернув шею, я посмотрел выше и, наконец, сумел заметить множество черных силуэтов с невероятной скоростью мелькающих в вышине. Звери пришли.